а потом за приключение дня завтрашнего. В замке гостей ждал сэр Мортимер, давно назначенный богами распорядителем таких пиров. Хотя много он уже организовал великих празднеств, но это было особенным. Оно предвещало что-то новое. Атмосфера сегодня какая-то особенная, бормотал он себе. Нос. Морти Мэр считал физическое совершенство недостижимым и все же всегда к нему стремился. Столы были украшены лесными ветками. Запах можжевельника пьянил. Все прилежно трудились, готовясь к великому пиру. Ученые... В своих кабинетах и лабораториях стремились проникнуть в тайны жизни. Поэты и художники искали свою музу. Квантовые повара творили кулинарные шедевры, не имевшие аналогов ни в прошлом, ни в будущем. Гениальные творения, призванные усладить чувства и вдохновить на великие беседы. Поскольку главным угощением В главном зале замка должны были стать именно беседы. Каменную арку над входом в главный зал украшала надпись. Великие умы беседуют об идеях. Средние умы беседуют о событиях. Мелкие умы беседуют о людях. Тем вечером никто не собирался сплетничать о людях. Все с нетерпением ждали возможности обменяться идеями, новые теории, новые озарения, новые эмоции и, кто знает, возможно, даже новые пристрастия. Как бы то ни было, гостей ждала беседа, сама по себе равная силам природы. Она должна была повлечь за собой сотрясение морфических полей, развертывание космической среды, голографический разрыв реальностей в пространстве и времени. Казалось, все прибыли одновременно. Вот сэр Мортимер сидел один в уголке, думая о чем-то своем, а через миг замок уже был полон гостей. Фред Алан Вольф, с каждым днем все больше напоминающий доктора Кванта, разглядывал картину на стене, размышляя дверью, в какой мир она служит. Примечание, это всего лишь сказка, и мы позволяем себе некоторые вольности в отношении реальных людей, которых знаем и любим. Все цитаты реальны. Однако мы уже. Подходим к концу книги и сейчас самое время повеселиться. Так что слушайте сказку Безумца. В кавычках. Конец примечания. Марк Висенте вошел в большой зал, предварительно обойдя весь замок. А я, знаете ли, был бы не прочь здесь поселиться. Конец цитаты. Масару Эмото его прекрасная жена, только что примчались откуда-то с другого конца света. Приятно, что при таком напряженном графике они выкроили время, чтобы поесть, посмеяться и заняться творчеством вместе с нами. Внезапно кто-то вскрикнул. Все взгляды устремились вверх, и мы увидели, как Горди, держа на руках их с Бетси дочь Элоратею, Бешено заскользил вниз по длинным изогнутым перилом. Изумительное зрелище. Горди в новом кожаном килте ловко приземлился, твердо встав на обе ноги, на те самые ноги, которые умели ходить по раскаленным углем, не ощущая жары. Еще тут была Бетси Чесь, та самая Бетси, которая незримо приложила руку ко многому, что происходило тем вечером. Любительница изысканных нарядов, она была одета во что-то совершенно невероятное. Гости до сих пор не могут понять, то ли она...